Глава 36 Несколько человек собрались в дальнем углу зала под телевизором с плоским экраном. На экране крупным планом было Рити на лицо. Ляп зуба, зубах, глаза широко распахнуты, голова от ужаса дергается из стороны в сторону. Я не успел даже ногу занести, шаг сделать – Коди уже рванулись вперед спасать свою маму. «Подождите!» — крикнул я им вслед, но они не подождали. Я поспешил за детьми, лихорадочно озираясь в поисках Вайса. Темный пассажир молчал, оглушенный моей почти панической тревогой за детей. Разыгравшемуся воображение рисовалось, как Вайс поджидает нас за каждым мольбертом, готов прыгнуть из-под каждого стола. И мне ужасно не хотелось мчаться на него вслепую, но дети рванули к Рите не оставили мне ровно никакого выбора. Я побежал быстрее, а они уже протиснулись сквозь толпу зрителей и оказались подле матери. Рита была связана и пристегнута ремнями к настольной пиле. Лезвие жужжало меж ее лодыжек. и подтек считался чересчур отчетливо. Злодей был готов и желал подтолкнуть мою жену к сверкающим зубьям пилы. Спереди у стола висела табличка «Кто сумеет нас спасти?». Они же большие буквы предупреждали. «Пожалуйста, не мешайте актерам». По периметру стола раскатывал игрушечный паровозик с вагончиками и табличкой, которая гласила «Будущее мелодрамы». И тут я, наконец, увидел и Коултера. Ничего хорошего, между прочим. Он сидел, прислонившись к стенке, светив голову на плечо. Вайс напялил на него старомодную фуражку, как и раньше носили вагоны вожатые, а руки связал толстым электрическим проводом, который зафиксировал массивными зажимами. На коленках примостилась табличка – полупроводник. Колтер не шевелился. Был то ли мертв, то ли просто без сознания. В данных обстоятельствах я не стал наводить справки. Я протиснулся в толпу, туда, где кружил игрушечный поезд, и с периодичностью в несколько секунд раздавался из проигрывателя заранее записанный фирменный вопль Вайса. Самого Вайса по-прежнему не было видно. Но когда я протолкнулся ближе к столу, изображение на экране поменялось. В телевизоре возникло мое собственное лицо. Я лихорадочно обернулся в поисках камеры и обнаружил искомое. На столбе, в самом дальнем конце выставочного пространства. Не успел я обернуться, как что-то свистнуло, и вокруг моей шеи туго обвилась очень толстая леска. В глазах потемнело, все закружилось, и в самый последний миг я успел почувствовать горькую иронию от того, что враг воспользовался леской. Один из моих собственных приемов. Мозгу мелькнуло в собственной ловушке. А потом я упал на колени, и меня со страшной силой потянуло к экспозиции Увайса. Поразительно, как быстро пропадает интерес к окружающему, если вашу шею душит аркан. Как быстро сознание ускользает в сумрачные дали, а свет и звуки глохнут. Хотя в какой-то момент я почувствовал, как давление на горло немного ослабло, я так и не сумел пробудить в себе интерес к свободе. Я рухнул на пол, пытаясь восстановить способность к дыханию, а из дальней дали женский голос произнес. «Так нельзя! Остановите их!» Я вяло порадовался, что кто-то их остановит. Но тут другой голос воскликнул. «Эй, вы, дети, это выставочный экспонат, не лезьте!» В сознание забрежила мысль. Кто-то хочет помешать Коди и Эстрос освободить их маму и тем самым нарушить экспозицию. Воздух просочился в мои легкие и в горле вдруг больно запершило. Вайсу пришлось выпустить из рук свою леску, чтобы схватиться за камеру. Он принялся вести камеру по лицам в толпе, а я с хрипом выдохнул и умудрился сфокусировать взгляд на спине врага. Снова вздохнул. Как приятно, несмотря на острую боль. С воздухом ко мне вернулись свет и смысл. Я сумел подняться на колени и посмотреть вокруг. Вайс нацелил камеру на женщину в толпе. Ту самую, что отругала Коди Эстер за их вмешательство. На вид за пятьдесят одета очень стильно и все еще кричит на детей. «Прочь! Не лезьте! Вызовите охрану!» К счастью, дети ее не слушали. Они уже освободили Риту со стола, хотя руки ее были по-прежнему связаны, а во рту торчал кляп. Я поднялся, но не успел сделать и шагу, как Вайс опять схватил мой поводок, туго натянул, и в голове снова вспыхнуло полночное солнце. Издалека очень глухо донеслись звуки потасовки. Лесло у меня на горле чуть провисло, а Вайс проговорил. — Ну уж нет, засранец мелкий. Когда в мой мир просочилось немного света, я разглядел, что Эстер на полу, а Вайс пытается выхватить у Коди отвертку. Я с трудом поднял руки к горлу, подергал за леску, ослабил достаточно, чтобы сделать глубокий вдох, что, наверное, было правильно, но вызвало дико болезненный приступ кашля. Когда я снова смог дышать, Коди лежал на полу рядом с Эстер в дальнем углу выставочного стенда под настольной пилой, а Вайс... стоял над ними с отверткой в одной руке и камерой в другой. Дети не шевелились, только у Эстер чуть подергивалась нога. Вайс шагнул к ним ближе, замахнул с отверткой, а я из последних сил поднялся на ноги, рванул к ним, понимая, что ни за что не успею, и от сознания собственной беспомощности чувствуя, как вся темнота выливается из меня испаренной. И в самую последнюю секунду, когда Вайс уже злорадствовал над детскими телами, А Декстер с ужасающей медлительностью кренился вперед. На сцене появилась Рита. Руки все еще связаны, во рту по-прежнему кляп, но ноги-то свободны. Она с разбегу налетела на Вайса, мощно вмазала ему бедром, отбросила в сторону, подальше от детей и прямо под пилу. Он селился выпрямиться, но она снова его пихнула. На этот раз он запнулся, зацепился обо что-то ногами, упал, Машинально выбросил вперед руку с камерой, пытаясь защититься от вращающегося лезвия, и почти в этом преуспел. Почти. Раздался визг, скрежет, и в воздух взметнуло кровавое крошево. Пила срезала начисто руку Вайса, по-прежнему сжимающую камеру, и рука отлетела в сторону прямо на игрушечный поезд у ног толпы. Зрители задохнулись, а Вайс ошеломленно вытаращился на собственный кровоточащий обрубок. Перевел взгляд на меня, хотел что-то сказать, дернул головой, сделал шаг вперед, снова посмотрел на быстро истекающий кровью обрубок, снова сделал шаг ко мне, а потом медленно опустился на колени и застыл, покачиваясь из стороны в сторону. Я замер не в силах двинуться с места из-за недавнего сражения с леской, от страха за детей и больше всего от вида отвратительного, порочного, чудовищного зрелища, крови, выплескивающейся на влажный пол. Вась беззвучно шевельнул губами и медленно, осторожно качнул головой, как будто опасался, что голова тоже может оторваться. С преувеличенной тщательностью он взглянул мне прямо в глаза и очень старательно, очень отчетливо произнес «Фотографируй обязательно». Потом улыбнулся бледной слабой улыбкой и рухнул навзничь в собственную кровь. Я отшатнулся и поднял голову. На телеэкране игрушечный паровозик врезался в камеру, по-прежнему сжатый, вот с на руке Вайса. Поезд перевернулся. — Великолепно! — воскликнула из первого ряда стильная дама. — Просто великолепно! Эпилог Врачи скорой помощи в Майами очень хорошие. У них обширная практика. К несчастью, Вайса им спасти не удалось. Он истек кровью еще до их появления. Тем более обезумевшая Рита потребовала, чтобы сперва осмотрели Коди и Эстер. Вась тем временем ускользнул. Надо полагать в истории искусства. Рита суетилась рядом, пока врачи скорой помощи усаживали и приводили детей в себя. Коди моргнул и потянулся к отвертке. Эстер немедленно принялась жаловаться на вонючую нюхательную соль. И я поверил, что с ними все будет в порядке. У них, скорее всего, небольшое сотрясение мозга, И эта мысль согрела меня теплым ощущением семейной общности. Такие маленькие уже по моим стопам пошли. В общем, детей отправили в больницу понаблюдать, как будут себя чувствовать. Просто на всякий случай. Рита, конечно же, поехала с ними защищать от докторов. Тем временем два медика, покачав головами над Вайсом, занялись колтером. Меня еще подташнивало после Вайсовой лески, а все вокруг крутилось как-то странно быстро. «Обычно-то я. Декстер в деле». В центре всех важных событий, когда повсюду смерть и разрушение, а я ни при чем, это как-то неправильно. Целых два трупа, а я лишь сторонний наблюдатель, да еще вялый и слабый, ну, точно девица с нюхательными солями. Зато Вайс, он, если честно, выглядел спокойным и довольным. Конечно, при всем этом, также очень бледным и мертвым, но все же. Я никогда прежде не видел такого выражения на лице покойника и немного тревожился. Чему ему радоваться? Он же совершенно мертвый. Может, просто мускулы лица расслабились после смерти? Как бы там ни было, мои размышления прервал торопливый топот за спиной. Я обернулся. Подбежал и застыл рядом со мной спецагент Рэхт, разглядывая бойню с выражением ужаса, застывшим поверх выражения профессионального хладнокровия. Впрочем, она не упала в обморок. В целом, похоже, взяла ситуацию под контроль. Это он? Проговорила она голосом столь же бесцветным, как и ее лицо. — Это он пытался похитить ваших детей? — Да, — сказал я. А потом, видимо, мой титанический мозг начал подавать признаки жизни, предвидя следующий неловкий вопрос, добавил. — Моя жена его узнала, и дети тоже. Рэх кивнул, не сводя глаз с Вайса. — Хорошо, — произнесла она, — и я немного успокоился, хоть и не совсем понял, о чем она. Вот бы ФБР теперь утратила ко мне интерес. А с ним что? Рэхт махнула в направлении угла, там медики осматривали Колтера. А детектив Колтер приехал раньше меня. Рехт кивнула. Охранник мне сказал то же самое. Сам факт того, что она расспрашивала об этом охранника, порядком меня встревожил. Срочно нужно подкорректировать впечатление. Детектив Колтер, медленно проговорил я, как бы пытаясь совладать с эмоциями. Кстати, хорошо, что я охрип от удушья. Успел раньше, пока я... Он... Он жизнь отдал, спасая Риту. Слипнуть? Нет, это уже перебор, так что я удержался, хотя сам был впечатлен, насколько по-мужски прозвучали мои слова. Увы, спецагента Рехта они не впечатлили. Она еще раз покосилась на тело Коутера, потом на Вайса и снова повернулась ко мне. «Мистер Морган!» Начала она голосом полным профессионального недоверия, но не договорила. только покачала головой и отвернулась. В разумной, упорядоченной вселенной любое божество сочло бы, что для одного дня событий довольно, только не у нас. Я уже хотел уйти прочь, повернулся и увидел Сальгиера. детектив Колтер Ко мертв? — спросил он. — Да, — ответил я, — э -э -э, умер прежде, чем я пришел. Сальгера кивнул. — Свидетели это подтверждают. С одной стороны, хорошо, что свидетели это подтверждают, но с другой – плохо, что он вообще умудрился их опросить. Значит, в первую очередь его заботило следующее. Где, черт побери, был Декстер, когда тут посыпались трупы? Мне показалось, что ситуацию может исправить какая-нибудь напыщенная, прочувствованная размазня, так что я отвернулся и воскликнул. Я должен был быть здесь. Сальгерова молк так надолго, что мне в конце концов пришлось обернуться и посмотреть, тут ли он. — Хотя бы убедиться, не взял ли он меня на мушку. — Не взял. — Повезло, Декстер выдумалки. — Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не было, — наконец выговорил он. — к лучшему для тебя, для твоей сестры и для памяти вашего отца. — А? — В честь следует признать, что он совершенно правильно меня понял. Кроме посетителей на выставке, других свидетелей нет. Он помолчал, изучая меня взглядом внезапно улыбнувшейся кобры. — Живых свидетелей. которые могли бы рассказать про все обстоятельства. Так что... И снова не договорил, оставив меня гадать, что он имел в виду. Ту ли так, что я тебя прикончу сам, то ли так, что я тебя тут просто арестую, то ли даже так, что все закончилось. Покачал головой и повторил. Так что... С какой-то вопросительной интонацией. Затем кивнул и пошел прочь, а я остался не в силах забыть его умный, не мигающий взгляд. Так что... К счастью, этим все практически и кончилось. Только стильная дама в первом ряду зрителей еще немного суетилась. Она оказалась доктором Элэйн Донацетти, очень важной персоной в мире современного искусства. И теперь прорвалась за ограждение и принялась фотографировать все на полароид. Ее осадили и увели. Потом она использовала свои снимки и фрагменты видеосъемок Вайса в серии иллюстрированных статей Почти прославивших вайсов кругу ценителей подобного искусства. По крайней мере, напоследок он свое урвал. Хорошо, когда все складывается, верно? Детективу Колтуру повезло не меньше. В участке ходили слухи, что ему уже два раза отказывали в повышении. Полагаю, он решил, что подстегнет свою карьеру, если в одиночку голыми руками заварит маньяка. И ведь получилось. В управлении решили выжать из всего этого переполоха хоть что-нибудь полезное для репутации полиции. А тут и Коултер подвернулся. Его повысили посмертно за героизм, проявленный в почти удавшемся самостоятельном спасении Риты. Конечно, я пошел на его похороны. Мне нравится церемония, ритуал, строгий выплеск эмоций. Заодно можно отрепетировать мои любимые выражения лица. Торжественная серьезность. Благородное горе и сострадание. На похоронах присутствовали все сотрудники управления. Дебора была очень бледная. Голубая форменная рубашка только подчеркивала эту бледность. Колтер числился ее партнером, по крайней мере на бумаге, и прийти на похороны было для Дебора делом чести. В больнице полыпендривались, но все равно должны были скоро ее выписывать, поэтому разрешили пойти. Она не плакала. Не умела так хорошо лицемерить, как я. Однако с должной торжественностью смотрела на то, как гроб опускают в могилу. Я же старался воспроизвести это выражение лица. По-моему, вполне успешно, вот только сержанту Доуксу не понравилось. Он вытаращился на меня из соседнего ряда так, будто я самолично задушил Коултера. Какая чушь! Я вообще никого никогда не душил. Ну, балуюся иной расслеской совсем чуть-чуть. Столь тесный контакт мне не нравится, другое дело нож. Жизнь вошла в привычную колею. Я вернулся на работу, коди Эстер стали ходить в школу, а через два дня после похорон коултера Рита пошла к врачу. В тот вечер, уложив детей спать, она уселась подле меня на диван, положила голову мне на плечо и взяла пульт от телевизора, выключила телек и принялась вздыхать. Наконец, заинтригованный, сверх всякой меры, я спросил, Что-то случилось? Нет, ничего плохого. Во всяком случае, думаю, что ничего плохого. Если только ты не думаешь. Да. С чего мне так думать? Не знаю. Она опять вздохнула. Ну, просто мы ведь никогда не обсуждали, а теперь... Чего не обсуждали? Что теперь? После всего того, что я пережил, выносить еще и бесконечный поток слов ни о чем, я чувствовал все больше раздражения. Просто теперь... Врач сказал, что все в порядке. «А-а-а», — отозвался я. Рита кивнула и добавила. «Ну, несмотря на... сам знаешь». Но я не знал и не считал, что у жены есть право думать, что я что-то знаю, о чем и сообщил. А потом, когда после долгих откашливаний и запинок она наконец-то мне рассказала, «Я тоже, совсем как она...» Утратил дар речи и сумел выдавить только строчку из старого анекдота, хотя и сам понимал, что это неправильно. Просто не мог удержаться, и слова выскочили сами собой, и как будто издали донесся возглас Декстера. «У нас будет что?» Текст читал Сергей Уделов.